Глава 15. Автопилота на вездеходе, к сожалению, не было, поэтому приходилось вести машину по очереди. Часы в дороге слились в одно сплошное напряженное ожидание. Мы ехали вдоль Енисея по правому берегу. Места были безлюдные, но отдельные населенные пункты попадались. Туруханску близко не приближались, в городе наблюдалась активность, и, судя по ряду характерных признаков, активность нечеловеческая. Ещё через смену мы доехали до Игарки. Тут признаков жизни не было. Видимо, провели эвакуацию, а противник не успел дойти. Мы проехали рядом, но в сам населённый пункт не заезжали. Время было на вес золота. Перед третьей сменой я заставил себя поспать. Иначе рулить было просто небезопасно. Негоже подвергать опасности других, когда сам не можешь справиться с нервами. Не сразу, но уснуть получилось. Даже без снотворных. Спасибо полученным в Академии навыкам. Я встретил сон с каким-то облегчением. Надеялся отдохнуть, хотя бы какое-то время не думать о семье и о том, что им может грозить, если дела пойдут совсем плохо. В каком мире придется жить моему сыну, если убежище — это единственное, что останется от цивилизации? Но тяжелые мысли ушли, наступило сонное отрешение. Я приготовился видеть сон. Осознанные сновидения для меня не редкость, случаются периодически, поэтому во сне я не удивился пониманию того, что сплю. И все равно, сон был до неприятного реальным. Я стоял на берегу озера среди стеклянных зарослей. У меня за спиной заходило солнце, подсвечивая окружающее глинцевитым багрянцем. Я глядел на воду, надеясь увидеть свое отражение, и в какой-то момент понял, что вода живая что это часть существа, чью природу понять и осознать я был не в состоянии. Оно рассматривало меня. Без интереса. Скорее, лениво. Оно знало, что я принес нечто очень важное. В этот момент я вспомнил, что у меня за спиной бомба. Заряд, который мы привезли на берег в Реале. Бомба была тяжелой, но во сне у меня хватало сил, чтобы тащить ее на спине. Нечто, притворяющееся озером, спокойно следило за моими манипуляциями. Я торопился. Хотел успеть уничтожить его до того, как оно сообразит, что происходит. Непослушными руками я набирал код на сенсорной панели. Сделал несколько ошибок. Перенервничал, что сейчас устройство будет заблокировано. Но смог взять себя в руки и все сделать правильно. Существо терпеливо ждало. В какой-то момент я понял, что оно не единственное, что наблюдает. Странные взгляды скрестились на мне. Я прикрыл глаза, чтобы понять, есть ли шанс вырваться из окружения. И после этого почувствовал их. Тех, кто пришел с той стороны. Почти так же отчетливо, как до этого земных зверей. Они были очень разными. Кто-то, наверное, был раньше похож на нас. Такие попали за пределы структурированного мироздания в результате страшных катастроф, по сравнению с которыми начало нашей Вселенной не более чем праздничный фейерверк. Иные пришли из таких миров, понять которые не стоило даже пытаться, потому что можно было просто сойти с ума. Там действовали другие законы физики. Там скорость могла равняться бесконечности, а свет имел массу. «Еще я понял». Что они меняются? Трансформируются. То, что случайно попало в наш мир с границы хаоса, поглощалось единой волей, сознанием того самого существа, которое было озером. Многочисленные создания, осколки, отголоски неназванных и непонятых вселенных подчинились ему. И теперь оно вынашивало план, который... Я не успел понять, какой это должен был быть план. Индикатор заряда на устройстве засветился красным. Я слишком долго пробыл на одном месте, не двигаясь, и теперь моя жизнь была под угрозой. Я запустил дрон в озеро и бегом направился в сторону ближайшего утеса. У меня не было уверенности, что он сможет защитить меня от ядерного взрыва, но это было хоть какое-то убежище. Маленький шанс на жизнь. И с началом движения воздух вдруг стал очень плотным, как вода. Через него приходилось проламываться с силой. Я физически чувствовал, как текут секунды, приближая момент огненного ада. Когда сопротивление стало невыносимым, и я понимал, что не успеваю, я вдруг уловил нарастающую эмоцию, которая до поры была скрыта за естественным фоном. И то существо из озера, которое вот-вот должно было погибнуть, и другие создания, которые подчинились ему, Испытывали нетерпение. Им не было страшно. Они не тосковали по уходящей жизни. Они чего-то ждали. Это открытие так меня поразило, что я встал на месте, как вкопанный. И тут же сопротивление исчезло. Множество сознаний тянулось ко мне, и это не было угрозой или попыткой расправиться с нежданным вторжением. От них исходило тепло, понимание обещание чего-то другого и отчетливое сообщение, пускай и не оформленное словами. Теперь ты наш. Я встал и посмотрел на озеро. Дрон двигался на небольшой глубине, оставляя на зеркальной поверхности стреловидный след. Потом был взрыв. Мгновенная вспышка, ослепительно белый свет. Мое тело сгорело мгновенно, развеявшись невесомым пеплом. Но от меня осталось что-то еще. И теперь оно было частью общности, чуждой всему земному. Та часть, которая когда-то была человеком, вопила от ужаса. Но ощущение мира и спокойствия, ожидания нового, оно перевешивало любые негативные эмоции. Я ощущал, как наше общее сознание наливается силой. Теперь я мог дотянуться куда дальше, чем это было дано сразу после того, как я попал в этот мир. И я двинулся, расчищая себе дорогу. Местная жизнь большей частью была со мной несовместима, но я мог использовать ее через мои компоненты, которые позволяли это делать для того, чтобы продолжать двигаться дальше. Чистой энергии было много, очень много, но недостаточно, чтобы захватить весь этот мир. Я понимал это и немного печалился, представляя себе предстоящие годы борьбы за полный контроль, без которого невозможно «что?». Вот этого я не смог осознать. Моё человеческое прошлое не давало проникнуть к целям, с которыми я, мы пришёл в этот мир. Оно было, нет, не сложным, просто очень личным для моей основы. Оно не подлежало раскрытию до того момента, как это станет неизбежным. Я отдался своему новому существованию, наслаждаясь сияющими полями знания и восприятия, о которых до этого не смел даже подумать. А потом я понял, что потоки чистой энергии, которые скоро на меня прольются, ускорят процесс моего становления. Очень сильно ускорят. Возможно, Их даже хватит для того, чтобы... От возбуждения меня начало трясти. Всё сильнее и сильнее. Я хотел отмахнуться от этого досадного препятствия, но странная тряска была очень настойчивой. В конце концов я проснулся, жадно хватая ртом воздух. «Кошмар?» — с пониманием спросил Тревор. Я не ответил, пытаясь привести мысли в порядок. Это было не так просто после пребывания в чуждом сознании, пуская во сне. Впрочем, сон ли это был или или направленное видение? У меня не было ответа на этот вопрос. Но когда я окончательно пришел в себя, то в ужасе метнулся к станции ЗАС и что было сил надавил кнопку экстренного вызова. «Серег, ты чего?» — испуганно спросил Ваня. Он был за рулем. «Сейчас», — отмахнулся я, продолжая вызов. Но эфир оставался удручающе пустым, минута за минутой. «Может, дежурный канал поменяли?» — спросил я, пробуя поменять настройки. «Скорее, мы за пределами приема», — ответил Тревор. «Станция не такая мощная, расстояние тут ого-го. Ну или рация испортилась. Такое бывает при интенсивной эксплуатации. Ты расскажешь, что случилось?» Я вздохнул, вернулся в основной отсек и ответил. «Мне сон приснился. Конечно, это основание для экстренного вызова, с притворной серьезностью прокомментировал Тревор. «Это не совсем сон был, даже, скорее, совсем не сон. В общем, такое дело. Из твоего мира я принес кое-какие способности. Раньше они работали только с земными животными, а теперь вот я чую этих тварей из хаоса. Могу проникать в их сознание». Кажется, Тревор по-настоящему испугался. Сделал круглые глаза и отодвинулся от меня подальше. «И... как оно?» — осторожно спросил он. «Фигово», — ответил я. «Они готовы меня забрать, походу, но не это важно. Ребят, этот район ни в коем случае нельзя бомбить. Сейчас мы еще можем сопротивляться. У нас есть шансы победить эту пакость. А если сбросим кучу бомб, нашему миру кранты». «Причем очень быстро!» «Стоп, подожди. Ты точно уверен в том, что видел?» «Это мог быть просто экзотический кошмар». «Уверен на сто процентов», — ответил я. «И ты бы был, если бы мог это ощутить». «Сколько времени до удара?» «Ты сам все слышал. Мы не знаем, но скоро. Остается только надеяться, что мы успеем добраться до места, где есть связь раньше этого момента», — заметил я. «Надо гнать!» «Ребят!» «Я на пределе!» — крикнул с водительского места Ваня. «Ясно!» — ответил я. «Делай, что можешь, но не рискуй понапрасну. Принято, командир!» Часы проходили. Я глядел через грязное заднее стекло на север в ожидании мощной вспышки. Тревор и Ваня поменялись, и теперь рядом со мной сидел Старлей. «Слушай, а что будет после удара?» — спросил он, не выдержав долгого молчания. «Ну, в смысле, в деталях». Они также рванут наступать, но, так понимаю, дальше я не знаю точно, ответил я. То, что там поселилось, это не монолит, это разные существа, осколки погибших миров и вселенных. Их объединило нечто, которое просочилось, когда проход был открыт. Оно совсем чуждое, даже не знаю, как объяснить. Возможно, оно вообще никогда не было в структурированных мирах, а жило в хаосе с самого начала. Но я знаю, что у него тут есть определенная цель. И когда она будет достигнута, нам придет конец. Но саму цель ты не знаешь, так? Нет, — согласился я. — Не знаю. Знаешь, я читал много научной литературы после того, как вернулся. Хотел составить картину для себя. Ну, понимаешь, было важно получить хоть какую-то иллюзию контроля или хотя бы понимания. Я понимаю, это естественно. В общем... Есть одна умозрительная гипотеза, причем она даже серьезно изучается на математических моделях. Согласно ей, наша Вселенная вовсе не такая большая, какой мы привыкли ее считать. То есть она огромна, конечно, и рано или поздно станет именно такой, какой мы ее видим, но в настоящий момент детализированный до уровня кварков мир есть только у нас, в пределах Солнечной системы и там, куда успели долететь наши аппараты. В общем, детализацию окружающему миру придаем мы сами, по мере его познания. Это значит, других планет и цивилизаций не будет, пока мы их сами не создадим своим собственным сознанием, постепенно раздвигая границы обитаемой зоны, пока мы не поверим в них. А естественные ограничения — в его голосе отчетливо слышались кавычки — вроде скорости света. Это просто правило распространения нашего собственного любопытства и знания. «Интересная гипотеза», — кивнул я. «Но какой в ней может быть практический толк? Вселенная — самопрограммируемая информационная конструкция, и мы — ключевой компонент», — Продолжал Ваня. «Представляешь, вполне возможно, Земля когда-то действительно была плоской и стояла на трёх огромных китах, а потом Солнце вращалось вокруг нашей планеты». Но все менялось по мере усложнения нашего мировосприятия. Старые парадигмы не могли больше соответствовать реальности. Нам стало не хватать детализации, Не появилась механика Ньютона, а потом и относительность Эйнштейна, закрепившая пределы и правила нашего развития до следующего большого информационного скачка. Но даже сейчас Вселенная не так огромна, как мы думаем. Наши знания о далеких звездах и галактиках все еще ничтожны. Оперирование такими огромными понятиями не требует больших вычислительных мощностей и памяти, но уже детализация постепенно растет. Мы уже точно знаем, что бывают экзопланеты. Это тот уровень, который соответствует общему числу наших разумов. Понимаешь? Да я уже понял идею, но... Начал было я, но Ваня неожиданно меня перебил. О том, что это значит на практике, — продолжал он, Если мы и то, что мы строим вокруг себя, это просто информационный пузырь, то его можно перепрограммировать, понимаешь? Любая более-менее сложная информационная структура рано или поздно становится мишенью для информационных паразитов. Это правило даже более фундаментальное, чем скорость света для нашего мира. Я задумался на минуту. В этом правда что-то было. Та штуковина не просто так поглощала энергию ядерных взрывов, используя ее в своих целях. Она переформатировала окружающее. «Думаешь, к нам проник вирус? Извне?» — спросил я. «А знаешь, в этом что-то есть. Это многое объяснило бы, исходя из того, что мы там видели», — кивнул Ваня. «Если продолжать проводить аналогию с вирусами, то что творили эти нелюди в своих лабораториях, сильно ослабило иммунную систему нашей информационной конструкции. Из-за них мы сами себя оголили» тогда можно предположить, чего добивается эта штуковина, — кивнул я. Ей нужна энергия, чтобы переформатировать информационные конструкции и начать реплицировать себя. Так? Так, — кивнул Ваня. Продолжая аналогию, наша конструкция должна лопнуть, чтобы выпустить наружу несчетное число копий того, что пролезло к нам. Знаешь, не ожидал от тебя, — заметил я с уважением, поглядев на подчиненного. Знаешь, не ожидал от тебя. Заметил я с уважением, поглядев на подчинённого. Что так глубоко нырнёшь? Я даже вспомнил Михаила и других научников. Помнишь, как они спорили между собой? «Помню», — грустно улыбнулся Ваня. «Жаль, что с ними так, что выжгло напрочь. Не совсем», — заметил я. Старлей глянул на меня, подняв бровь. «Что имеешь в виду? Я навещал их регулярно, и Михаил, похоже, пришёл в себя. Он, кажется, даже предупредить меня пытался о том, что будет». «Серьезно? Вот так новость. Хоть что-то хорошее. Есть такое. Будет обидно, если возвращаться им будет некуда». «Понимаешь?» — сказал я, подавив тяжелый вздох. «Понимаю», — кивнул Ваня. «Но что мы можем поделать прямо сейчас? Молиться на скорость или на рацию в надежде, что она заработает? Там автоматический режим есть, если что», — заметил Старлей. «Дает оповещение сразу, как сигнал ЗАС появляется. Ты активировал?» «Естественно», — кивнул я, автоматически глянув на радиостанцию. Основной дисплей не горел, но светодиод автоматического приема кодированного сигнала мерно мигал желтым. «Ясно», — кивнул Ваня. «Перекусить надо бы. Время вроде как». «Вот что мне в тебе нравится, так это твоя невозмутимость», — хмыкнул я. «Давай перекусим. Чего уж. Взрыв в любом случае не пропустим». «Серег, я не всегда таким был. Ты же понимаешь...» Я кивнул и потянулся за ближайшим сухпайком.